Сергей Милушкин. Заражение. Аннотация. В детском саду небольшого подмосковного города Огненск с отрисаемого мусорными проблемами проходит плановая вакцинация к предстоящей зиме. После укола одна из девочек впадает в кому. Андрей Лосев, журналист местного портала, желая помочь дочери, соглашается участвовать в тестировании новой вакцины от гриппа. Вскоре он обнаруживает истинную причину комы и становится свидетелем эпидемии, вырвавшейся из института вирусологии Огнинска. Цена, которую ему придётся заплатить, чтобы спасти дочь, оказывается слишком высока, а вирус тем временем расползается, грозя прорваться в Москву. Содержит нецензурную брань. Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в любой форме и любыми электронными или механическими средствами, включая системы хранения и поиска информации, без письменного разрешения автора, за исключением использования кратких цитат в обзоре книги. Автор не несёт ответственности и не предоставляет гарантий в связи с публикацией фактов, данных, результатов и другой информации. Все имена персонажей и названия являются вымышленными. Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми, названиями, наименованиями случайно.